Глава 12. Предательство. Виталик не мог поверить в эту безумную историю. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему мы не любим новичков. Света все еще не могла поверить в то, что сейчас они открыли самую страшную тайну своему врагу. О, Господи, что вы наделали? Все, что смог произнести Виталий. «Да он что, богомольный еще ко всему?» Света, которая смешно смотрелась в халате Регины Васильевны, не переставала удивляться. «Что мы наделали?» Олег знал, что этот парень не случайно в их городе, и только он сможет помочь, но вот только как? Виталик стал расхаживать по комнате. Картина в его голове, словно части головоломки, постепенно складывалась воедино. Ему стало понятно, что за монстр вылез из Ирины и как было совершено нападение на Олега. Но как объяснить, что его собеседники совершили самую страшную вещь – кровную клятву о продаже своей души? Да, он христианин, его долг – спасти их души, но новой встречи с монстром, подобным тому, что мирно жил в Ирине, он больше не хотел. «Виталик, чего ты молчишь?» Олегу не терпелось узнать мнение нового друга. «Да оставь ты его! Он тоже нас психами считает!» Света встала и, махнув рукой, пошла проверить, все ли окна закрыты. Откуда-то дуло грозовым ветром и не хватало, чтобы пошел дождь. «Не переживай, Виталик, мы сами до конца не верим, что все это с нами произошло», подала голос Ирина. «Мы на тебя не в обиде». «Слушай, мне вот что интересно, как ты стала такой?» Света вспыхнула от негодования. «Какой?» «Да такой! Мы на тебя не в обиде!» Передразнила та подругу. «Теперь вы говорите, что произошло! Вы мне обещали!» «Я не помню». Ирина развела руками и, поменяв позу, кивнула головой, давая знак, чтобы Света лучше спросила у Виталика. «Виталик, так что ты сделал с нашей стервой?» Она уже улыбалась. «Я освободил ее от беса, которому она продала душу, или дракону, если вам так понятней». Виталику было не до шуток. Он даже не мог сказать им это в лицо, чтобы их реакция не уничтожила уверенность в том, что он должен им помочь. «Ты избавил ее от дракона?» Олег даже встал с постели. Ирина не знала, как себя вести. Испепеляющий взгляд Светы, радость Олега, странный, не похожий на других Виталик, спас ее. «Сегодня на лестничной площадке твоего дома я впервые встретился с тем, что мне всегда казалось сказочной частью Библии. Страшное и неописуемое существо боролось за право обладания ее телом». «И что?» «Кто возобладал над телом?» Света была сущая язва. «Я» — выдавил из себя Виталик, а после добавил. «С божьей помощью!» Света рассмеялась, она то и дело повторяла. «С божьей помощью возобладал!» «Боже, где же вы такого психа нашли?» Но увидев, что ни Ирина, ни Олег не смеются, хмыкнула и продолжила другим тоном. «Хорошо!» Если он и вправду это сделал, то капец всем вам. Тебе, Ирина, в первую очередь. Сани и остальные сбежали, оставив, как всегда, носки и все остальное на память КГБ. Так что они скоро будут тут, и тебе, предательство, не простят. «А чего ты меня пугаешь?» Ирина вдруг стала похожа на себя, прежнюю. «Я не собираюсь ни прятаться, ни убегать. А если я больше с вами ни в одной упряжке...» «Меня это только радует!» «Смотри сама, подруга! Шестеро! Против тебя одной! Незавидное соотношение!» Светлана не могла взять в толк, как этот невзрачный паренек смог сделать то, о чем они боялись мечтать на протяжении трех лет – победить дракона в себе. «Не шестеро, а пятеро! Я на Ирининой стороне!» Замечания Олега, все еще прикованного к постели и с перебинтованной головой, звучали просто смешно. «Я тоже хочу свободы. Ты поможешь мне?» — обратился он к Виталику. Виталик, конечно же, хотел помочь, но потребовалось огромное усилие, чтобы выдавить согласие. Он сомневался, что сможет повторить свой сегодняшний подвиг. Света же не могла найти себе места. Она перескакивала со стула на стул, приводила запугивающие доводы, почему этого не стоит делать, что лучше просто смириться. «Мне кажется, твой дракон боится, что его выселят», – прокомментировал Олег. «Знаешь, мой тоже. Я чувствую нарастающее чувство боязни обидеть его, но мне надоело быть его рабом». Олег сделал усилие и встал с постели. «Мне надоело быть прислужником Саши. Надоело мучить людей. Надоело то, что я не могу быть тем, кем я хочу. Я словно марионетка. По первому зову бросаю все и бегу. Неужели ты не понимаешь, что это все ненормально?» «Что именно?» Света пошла в атаку. «Быть не такой, как все девчонки, и ни с кем не дружить, только потому, что большинство против, чтобы мы заводили новых друзей? А может, ненормально каждый раз резать свои руки для того, чтобы слиться в единое? Ненормально парить в воздухе полуодетой, потому что я теряю всякий раз контроль над собой и разрываю одежду в клочья?» Она все повышала и повышала тон, и подходила ближе. «А может, ненормально пугать родителей внезапным исчезновением посреди ночи?» Я знаю, это все ненормально. Но почему-то именно ты первый вошел под знамя свободного дракона. Да если бы не ты, я бы в жизни не пошла в ту хижину. Света, прости. Олег был ошарашен. А что теперь? Теперь уже ничего не сделаешь. Ты знаешь, какую силу имеет Саша от призрака? Минуточку. Виталик потерял нить рассказа, или ему не все рассказали. Какого еще призрака? Того самого, Арбахана, свободного дракона. Иногда он входит в саню, это ужасное зрелище, — ответил Олег. Я бы не хотела его злить и предлагаю просто сдаться. Света подошла к окну и пристально посмотрела на разыгравшуюся за окнами грозу. «Ты думаешь, это гроза спроста?» «Я помню, точно такая же была, когда Саня мстил Татьяне». Ирина решила больше ничего не скрывать от Виталика. Саня влюбился. Она пару раз сходила с ним в кино, потом они встречались, может, пару месяцев. «Поверь, за эти месяцы мы ни разу не были в той хижине, ни одного жертвоприношения». «Жертвоприношения?» Виталик все больше и больше удивлялся тому, насколько глубоко ввязались его новые друзья в оккультизм. «Это была всего лишь кровь животных. Мы их просто ловили, а убивал Саня». Олег сказал об этом, будто все так и должно быть, и продолжил Иринин рассказ. «И вот мне стало казаться, что наш Саша прежний. Славный парень возвращается, а про Арбахана мы забудем навсегда». «Она его предала!» Это был явный намек Светы на то, что Саня, как и Арбахан, предательство не прощает. Да, она стала встречаться с парнем из параллельного класса, и Саня убил их обоих. Кто? Виталик не мог поверить, что 16-летний парень может попросту прикончить двух сверстников и спокойно жить дальше. Может, Арбахан, а может, Саня, наш рыжеволосый атаман. Убил их, не прикасаясь и пальцем. Он проклял их. С одной стороны, все это так похоже на бред. А с другой на розыгрыш. Может, его проверяют? Знают, что Виталий крестьянин, вот и подкалывают. Пугают нечистью и всем остальным. Но как они смогли это сделать? Что тогда было с Ириной? Нет, он запутался. Да и вообще, почему именно он? Он ведь простой парень. И почему Бог поместил его сюда? Ведь есть более духовные люди. Он прекрасно помнил мужчину, который посещал их тайное собрание христиан в Петербурге и не раз был вызволяем ангелом из тюрьмы, где сидел за веру. Инвалиды исцелялись после того, как тот просто дотрагивался до них. Истории же, которые рассказывали на собрании про то, как бесы с криком бегут прочь, когда он молится, было так много, что всех и не припомнить. Вот если бы этого мужика сюда... «Он бы всех драконов утихомирил!» «А кто он? Он всего лишь... Виталик Краснов! Что он может сделать?» Олег вдруг весь изогнулся. Из его гортани вырвался стон. Он рухнул на пол. В этот же миг то же самое произошло со Светой, только та удержалась на ногах. «Он зовет их!» Ира была бледна, как мел. «Их? Кто?» Виталик не знал, кому помогать. «Саня, каждый раз, когда мы ему нужны, он произносит какой-то бред, а внутри просыпается монстр, но в этот раз не у меня». «Виталик, ты можешь помочь?» Олег чувствовал, что вот-вот живущий внутри бес овладеет и его телом. «Да, но как?» Виталик встал на колени возле Олега и пытался вспомнить, что же он делал и что говорил, когда противостоял демонам в первый раз. «Не тронь его!» Это уже была не света. Окна со звоном бьющегося стекла распахнулись, и шквальный ветер ворвался в комнату. В воздух с письменного стола поднялись бумаги и записи Регины Васильевны и закружили в непрерывном потоке ветра. Тюль сорвалась с карниза, стреляя в разные стороны пластмассовыми креплениями, и зависла под потолком, зацепившись за люстру. «Ты не сможешь противостоять Арбахану!» «В одном его мизинце власти больше, чем в тысячи таких, как ты!» Бес знал, что нужно говорить. «Я тебе запрещаю говорить!» Лживая, робкая речь Виталика была прервана. «Да кто ты такой, чтобы запрещать мне?» От обрушившегося удара Виталик перелетел через журнальный столик и упал к дивану. «За последнюю тысячу лет...» «Я видал сотни таких не имеющих силы болтунов!» Тварь, вселившаяся в свету, все больше свирепела. «Олег, владыка зовет тебя! Или ты не слышишь?» Олег лежал на полу, из последних сил борясь, чтобы его разум не был пленен снова. Свобода давалась ему нелегко. Если в ближайшие минуты ничего не произойдет, то он вновь попадет в ловушку. «Именем Иисуса Христа запрещаю тебе!» Ирина не ожидала, что сможет такое сказать, но тем не менее видеть мучение Олега было выше ее сил. Это подействовало. Света перевела свое внимание на Иру. «Ты бросаешь нам вызов!» говорила Света не своим голосом. «Кто не за нас, тот против нас!» «Кому ты перешла?» «К распятому мессии?» «Ты думаешь, ты ему нужна?» «Ты, грязная девка, опозоренная своим отцом и не раз!» «Замолчи!» Из глаз Ирины хлынули слезы. «Арбахан твой спаситель!» «Он указал тебе путь к владыке легионов!» «Он взял твою душу в свою обитель и дал свою силу!» «А ты его предаешь?» Демон, сидевший в свете, Глумился над Ириной Которая уже не имея силы Пала на колени Но и тебе есть прощение Похули произнесенное имя Мессии Прими силу дракона обратно Не делай этого Виталик пришел в себя Ветер разрывал комнату Сервант ходил ходуном так Что весь хрусталь Опрокидываясь Бился в дребезги Мебель падала И даже довольно тяжелые вещи поднимались в воздух. Гроза словно ворвалась в дом и сконцентрировала здесь всю свою силу. Света вплотную подошла к Ирине и, схватив одной рукой за горло, подняла над землей. Это была фантастическая сила. «Отпусти ее! Ты больше не можешь контролировать ее!» «Ирина, признай Иисуса своим господином и спасителем, и она ничего не сможет тебе сделать!» Виталик пошел в нападение. «Похули или умрешь!» — шипело отродье. Ирина хрипела, едва не задыхаясь, а Света все крепче сжимала руку. «Кто твой господин?» — не унимался демон. «Мой господин!» — еле хрипела Ирина. «Иисус Христос!» «Дура!» Света швырнула Иру в стенку, и та упала вместе с картиной и полочкой для книг, прибитой к стене. Тогда умри, тварь безмозглая! Твой распятый 20 веков назад, господин, ничего не сможет сделать для тебя! Ты лучше нас знаешь, что Иисус живой и сегодня. Виталик мог стерпеть обиду друзей Свою, но обида за Христа. И ты знаешь, какая участь тебя ждет! «Поэтому тебя лучше отпустить Свету сейчас же!» «Тебя было мало?» Демон двинул Свету в нападение. «Я приказываю тебе выйти вон!» Виталик уже забыл чувство страха, и эти слова откинули Свету к окну. «Не подходи, иначе я убью ее!» говорил демон. «Еще слово, и я выпрыгну в окно!» «Не мучь ее! Иди прочь! Оставь ее в покое!» Света вдруг стала ехидно улыбаться, словно тиски чьи-то сильные руки схватили Виталика. Это были руки Олега. У него не хватило сил дольше противостоять, и в бой вступил еще один демон. «Что ты скажешь теперь, слуга Всевышнего? Вы уже не те, что первые из вас!» И, конечно, не такие, как ваш драгоценный учитель. Вы никто! Этот мир и вся эта страна принадлежит нашему господину. Гореть тебе и твоему господину в огне вечном. Эта страна будет принадлежать Христу. А ты убирайся прочь, так как мой господин со мной. Он дал мне силу наступать на всякую силу вражью. И брань моя не против крови и плоти. Хватка слабла. Олег, сотрясаясь и крича, упал на пол, а света попятилась к окну. «Но против духов злобы поднебесной, и что свяжу на земле, будет связано и на небе!» По обещанию Господа, изгоняю вас именем Иисуса Христа, пред которым склоняется всякое колено земных, небесных и преисподних, и нет выше этого имени ни на небе, ни на земле. Виталику стало казаться, что реальность расплывается перед глазами. Он увидел, как с криками и воплями из Олега выскочил демон, такой же, как и тот, что был в Ирине, а затем показал себя еще один но он был словно внутри Светланы. Демон расправил свои огромные перепончатые крылья и кинулся в окно вместе со Светой. Подхватив девушку в воздухе, он понес ее куда-то вдаль, хотя со стороны казалось, что она летит самостоятельно по необъяснимым законам физики.